Глава одиннадцатая. Его логово. Двери в комнаты были закрыты, но прихожая и коридор впечатлили ее. Хозяин, в грубого полотна штанах и рубахе на выпуск, босой, чуть пахнущий вином, исполнил непринужденный полупоклон. Мила огляделась. — О, Боже, как чисто! Или это вы специально порядок навели к моему приезду? Кирилл сдержанно улыбнулся. «Даже не знаю, что вам ответить. Ну, предположим, что да, специально». Перетек ей за спину, подхватил с плеч куртку, изловчился большим пальцем дотронуться до шеи. Она не поняла, приятен контакт или нет. Скорее, дежурный приятен, а палец его был сухой и твердый. Отвела взгляд, негромко предположила. «Или все проще». Это не простая квартира, а специальная, для свиданий. На самом деле у вас жена и четверо детей, а здесь вы, ну, устроили себе... — Ага, — сказал он, — храм уединенного размышления. Не хватает только пруда и мостика. Про мостик не поняла. Ничего, это я так. Не могу привыкнуть, что нынешнее поколение не читает книг. Пойдемте на кухню. Я буду варить кофе, а вы сядете в кресло, и мы поболтаем кухня сверкала. Мила не отказалась бы иметь такую просторную, белоснежно-матовую кухню, собранную словно по рекомендациям последнего каталога Siemens. Особенно хорош был двустворчатый холодильник. Хром, никель и в полной с ними гармонии темное дерево массивных кресел с вертикальными спинками. Смутил только расположенный в углу, на отдельном подносе, небольшой металлический ящичек, явно не относящийся к приготовлению обедов и ужинов. «Знаете, Люда», — старомодно произнес хозяин дома, манипулируя баночками и пакетиками, — «я переехал сюда недавно. И чем дальше, тем больше мне тут нравится. Квартира не моя, снимаю. В Москве за такую просят в пять раз больше. Тихий двор. Первое время у меня с непривычки даже в ушах свистело». «Стерилизатор», — вспомнила она. Этот ящик — медицинский стерилизатор. Инструменты кипятить, шприцы. «В соседнем доме, — продолжал Кирилл, — есть ресторан, домашняя кухня, цены копеечные. Груши на гриле — чистый мед. В Москве таких не делают. Десять минут пешком — бассейн. Вызвать на дом массажиста — 500 рублей, а в Москве — две тысячи. Рядом лес, озеро». Он посмотрел в окно, поманил ее пальцем. «Идите сюда». Она подошла, с неудовольствием понимая, что слишком послушно выполнила просьбу, пусть и не совсем незначительную. «Смотрите», — сказал Кирилл, — «люди идут на лыжах кататься. Сейчас будний день, их мало, а по выходным здесь толпа, и старики, и молодежь, и никаких, заметьте, понтов, никаких шикарных комбинезонов, свитерки, шапочки старенькие, то есть не за модой гонятся» а за здоровьем. Вроде бы Москва совсем рядом, а жизнь не московская. Я бы сказал, антимосковская. Но все они работают в Москве, предположила Мила. Да, кстати, я тоже. Но я... Мои дела в порядке. Мне не нужно каждое утро на работу бежать. Два раза в неделю прокачусь, остальное время здесь. Очень уютно, свежий воздух, никаких пробок. А если надо, вызываешь по телефону такси и через сорок пять минут ты в метро. Мила пожала плечами. Рекламируемый Кириллом Городишка показался ей забавным и немного ненастоящим. Грязненький, кривенький, запутанный, но симпатичный. Когда въезжала по окраинной улочке, через дорогу брело стадо из четырех коров под надзором меланхоличного мужика в ультрасовременном светоотражающем жилете кислотной расцветки. Жилет был из двадцать первого века, все остальное — и резвые масластые коровы, и мужик, и чуни на его кривых ногах, и нехилая хворостина в черной руке, из девятнадцатого или раньше, из мутных глубин вечности. Мила едва не расплакалась от тоски. Родина, навоз. Переправив скот и огуляв последнюю корову по пятнистому в лишаях заду, мужик величаво отмахнул дланью. Теперь и ты проезжай, баба на машине. Чуть позже она задумалась, куда гонял своих телят этот Макар в конце февраля. Странно, непонятно, чудно. Чем вы тут занимаетесь, спросила она, целыми днями. Кирилл развел руками. Сплю, ем, читаю, плаваю. Бывает, женщина придет или друг, но чаще я один. Думаю, гуляю. праздность. Вот мое главное занятие. Я праздный человек, Людмила. Это скука? Нет, это роскошь. Мне не бывает скучно. Как вам кофе? Весьма. Искренне сказала Мила. На родниковой воде? Вроде пустяк, а ощущения совсем другие. Она вздохнула. На кухне уже стало неинтересно. Захотелось изучить комнаты. Кстати... «А почему вы не показываете мне вашу коллекцию ушей?» «Всему свое время, Люда», — без улыбки произнес хозяин. «Вижу, вам любопытно узнать, что у меня есть еще интересненького. Пойдемте». Он открыл дверь, проводил ее в гостиную, напоминающую дорогой офис. Огромный кожаный диван, пожирал пространство и одновременно облагораживал. Телевизора не было. Но по углам стояли колонки мощной аудиосистемы: низкий стол, несколько книг, слишком толстых, чтобы ей захотелось прочитать хотя бы название: стопа компакт дисков, журнал, между прочим, знание и сила, несколько остро отточенных карандашей, початая бутылка коньяка, между прочим, французского, бюст неопознанного ею старика, нечто римско-греческое, борода и волосы, зачесанные на лоб. На шее разноцветные кольца резинок, между прочим, знаем эти резинки, они для денег, несколько дешевых зажигалок, маникюрные ножницы. Огромная бронзовая пепельница, на вид не менее чем 2 килограмма, окурок сигары. Неплохой запах, а вот и источник его. Подоконник уставлен туалетными водами. Честно говоря, я вашу квартиру по-другому представляла. — Как? Ну, вы такой суровый, а тут у вас обои в цветочек и духами пахнет. Кирилл разглядывал ее, не стесняясь. Специально сделал три шага в сторону и созерцал. Учтиво хмыкнул. — Что же, у суровых людей не может быть цветочков на обоях. Или у меня должны быть кинжалы малайские по стенам висеть и скальпы врагов? — Что-то типа того. Ну, скальпы, они некрасиво смотрятся. Вы, кстати, присаживайтесь. Я принесу еще кофе. От времени человеческая кожа сильно ссыхается. Если вы когда-нибудь видели мощи святых, вы поймете. А развешивать кинжалы — это, по-моему, вообще дурной вкус. — Вот, — сказала Мила, — я все искала это слово. Вкус. Откуда у вас такой вкус, Кирилл? — Не знаю с сожалением, ответил хозяин. Ушел в кухню и продолжал оттуда звучным баритоном. «Папа мой полжизни в лагерях просидел, там и помер. Про деда почти ничего не известно, кроме того, что он был лихой человек, бродяга и убийца. Мама простейшее советское создание, лимита из Пензенской области. Откуда у меня вкус?» «Слушайте, Люда, какой тут особенный вкус? Где вы его видите?» Если человек варит кофе на родниковой воде и отличает Глинтвейн от Грога, это не вкус, это любовь. К себе? – спросила Мила, борясь с желанием заглянуть под диван или в ящики комода. Кирилл вернулся, поставил перед ней поднос, сам садиться не стал, отошел, привалился спиной к стене, Свежливой обидой ответил: «Почему к себе? К еде, к пище?» Тогда вы просто сноб. Я? Сноб? Слушайте. Есть хорошее место. Там быстро лечит излишний снобизм. Называется тюрьма. Ах да, я все время забываю. По вам не скажешь, что вы там были? Кирилл усмехнулся. Вдруг ловко устроился на полу, по-турецки, упер ладони в широко расставленные колени, цикнул зубом. А так? Мила засмеялась. Теперь похоже. Слушайте, я не прощу себе, если не спрошу, а вы там, ну, с мужчинами. Хозяин поморщился Нет, никакой пидерастии, помилуйте, это отвратительно. Пидры были во всех камерах, куда я попадал, но к ним ходили только самые дикие синие уголовники, которые всю жизнь по зонам. Тюремный пидор он, как правило, пидром быть не хочет. Он сидит себе под шконкой, грязный, тихий. Чтоб склонить его к этому делу, надо либо какой-нибудь жратвы хорошей ему дать, сигарет, чаю, либо, наоборот, силой заставить. В лучшем случае он тебе рукой поможет. Ужасно это все, Людмила, и гадко. Между мужчиной и мужчиной не может быть секса. Любовь — да, но не физическая. Допустим, в армии у меня был друг, я его очень любил, меня к нему тянуло. Мы были единомышленниками, мы вместе мечтали. Если его не было рядом, я скучал, мне его не хватало. Это была не дружба, а нечто большее, духовная близость, родство. Хозяин посмотрел на нее с сомнением, словно опасался недопонимания. Или вот Борис. Я люблю Бориса. Он на самом деле как брат мне. Но это не значит, что я хочу делать с ним любовь. Она поставила чашку, помолчала. Хозяин ждал. Она решилась. «А что вы хотите с ним сделать?» Кирилл посерьезнел. «Давай на «ты».» Она кивнула. «Давай. Что ты хочешь с ним сделать?» «Я собираюсь освободить его». Он коротко провел ладонью по воздуху. «От всего, что ему не принадлежит». Например? Например, от тебя. Ты считаешь, что я ему не принадлежу? Конечно, нет. Ты гуляешь сама по себе. А если...» Она на миг поколебалась, потом подумала, какого черта. И резче, чем было нужно, продолжила. «А если я его люблю?» Ну и люби. Кто тебе мешает? Я не претендую на твою душу и сердце. Только на тело и разум. Насчет тела понятно. Но зачем разум? Хозяин поморщился и возмущенно поднял брови, словно услышал глупость. «Ты не поняла», — сказал он с раздражением. «Я не козел похотливый. Я тебя пальцем не трону, пока сама не захочешь». «Я тебя не хочу», — сказала она. «Тогда почему ты здесь?» «Я приехала за вещами. Ты сказал, что забрал из милиции мои вещи и готов их отдать. Ты могла бы прислать Бориса?» Он против этой затеи. Он не знает, что я здесь. Ты могла попросить, я бы все привез к тебе домой. О, боже, нет. Я воспитанная женщина. Ты делаешь мне услугу, ты спас мои шубы и драгоценности. Я не могу капризничать и просить. Ты сказал, что мне лучше приехать к тебе, я приехала. Если ты решил, что я должна заплатить, ну, натурой... Вот черт. Хрипло и весело произнес хозяин. С чего ты взяла, что я потребую оплаты натурой? Я разве дал тебе повод считать меня подонком и гадом? Да. Когда? Ты сам рассказывал, как отрезал людям уши. Хозяин фыркнул. Я отрезал людям уши, и поэтому, значит, я подонок? Сволочи, быдло? Я верну тебе твои меха и твои бриллианты. Только если ты ляжешь со мной в постель? Уважаемая, за кого ты меня держишь? За злодея. Хозяин кивнул. Вдруг встал с пола, шагнул, протянул руку, ей показалось к горлу, но не закончил движение. Отдернул, выставил указательный, погрозил. Послушай меня, женщина. Воткнуть в человека ножичек это не злодейство. Вот воин, солдат. Он бьет врага мечом или штыком. Разве он злой человек? Или хирург? Ногу отпиливает или руку? Он что, делает зло? Откуда ты знаешь, Людмила, при каких обстоятельствах я отрезал уши? Люди, которых я резал, это были не совсем люди. Он помедлил, наклонился, оперся руками о стол. Или совсем не люди? Им надо было вырвать ноздри еще в детстве. Это были жадные и хитрые твари. Один задолжал три миллиона долларов и типа скрылся. Я стал его искать, нашел его маму. Она сидела в грязной коморке без стиральной машины и горячей воды, больная. У нее не было еды, денег, лекарств, нормального постельного белья. Вместо подушки у нее была наволочка, набитая тряпками. Другой обманул собственную сестру заставил ее продать квартиру, забрал деньги и уехал в Амстердам. Там просадил все до копейки на кокаин, а потом вернулся и поселился у той же сестры в комнате, которую она снимала, работая продавцом в магазине Евросеть. Третий начал бизнес на деньги инвестора, а потом нанял киллера, и киллер задушил инвестора рояльной струной. А инвестор был не какой-то Вася Форточкин, а настоящий академик, лауреат премии автор фундаментальных исследований в области теоретической физики. А тот бизнесмен, нанявший киллера, был настолько глуп, что даже слов таких не знал, понимаешь? Для него академик был просто доверчивым старикашкой. Почему я запомнил этих троих, я тебе скажу. Я ничего им не отрезал. Я даже ножечка своего не достал из кармана. Я просто нашел их, приехал и сказал, что отрежу». Одному пообещал губы от лица оторвать, другому — ноздри, третьему — просто блядский шрам исполнить. Прости за грубость. Блядский шрам — это когда, ну, неважно, потом расскажу, если захочешь. И после таких моих слов все трое резко поумнели и долги стали возвращать, расписки написали и так далее. Заметь, я не фунт плоти с них требовал. Я просто обещал нанести телесные повреждения средней тяжести. Теперь мне интересно твое мнение услышать. По-твоему, это все люди? Говори, люди или нет?» «Не знаю», — тихо сказала Мила. «А при чем тут фунт плоти?» «Фунт плоти?» Хозяин скривился. «Есть такая история. У одного парня... Шекспиром его звали но я не об этом. Те, кого я резал, не люди. При Иване Грозном таких казнили на площадях. Колесовали, четвертовали, подвешивали на дыбе. При Петре Первом отправляли на рудники. При Николае Втором везли на вечную каторгу в Нерчинск. При товарище Сталине сажали на 25 лет. А сейчас эти существа в дамках, при деньгах, при власти, даже при погонах некоторые. Они развивают в стране спорт, дают денег художникам и кинорежиссерам. Их дети ездят на ламборджини. Они ничего не боятся: ни ментов, ни тюрьмы, ни старости, ни импотенции. За деньги теперь можно и здоровье купить, и счастье тоже. Они боятся только ножичка моего, только физической боли. Пыток, металлоострова, пентанола-натрия. Сейчас в моде цивилизованные методы. С тварей пылинки сдувают. Сейчас у нас демократия, права человека, свобода, уважение к личности. О, боже, — перебила Мила, — при чем тут демократия? Ты что, Робин Гуд? Я? Нет, конечно. Дура ты, что ли, какой из меня Робин Гуд нахрен? Возможно, я еще хуже, чем эти суки, которых я резал, кошмарил и живьем глотал. Но требовать от женщины, которую я едва знаю, чтобы она легла со мной из-за какой-то шубы и трех колечек с камешками? Он выпрямился, смотрел странно. Глаза презирали, губы улыбались. «Я не старик, не урод, не дурак. У меня есть деньги, квартира, живу один. Неужели ты думаешь, что для меня проблема найти женщину?» «Кстати», — осторожно возразила Мила, — «как раз это ничего не значит. Есть много таких мужчин». Сам красавец, при деньгах, обаятельный и одинокий. Моя подруга однажды познакомилась, знаешь где? В очереди в химчистку. Сама первая заговорила, «Мужик — мечта». Вылитый марчелом Мастрояни, веселый, интересный музыкант, симфонический оркестр, гастроли по всему миру, цветы, поклонницы. Он ее в ресторан, потом в другой, потом привез к себе домой и говорит, «Знаешь, у меня женщины год не было». Ну я не музыкант, сухо возразил Кирилл. У меня они бывают немного чаще. Прекратим эту дискуссию. Жаль, что я в твоих глазах выгляжу. Он коротко вздохнул и встал. Пойдем. Заберешь барахлишка. Мила ощутила досаду. Но не целовать же его в щеку, не просить же прощения. Неловко пробормотала: Я не хотела тебя обидеть. Чепуха ответил он не глядя на нее пойдем провел ее в полутемную спальню шуба лежала на кровати упрятанная в особый пластиковый чехол рядом дубленка золото разложено на салфетке кровать была огромна с эксодром застеленной атласным покрывалом с вытканными на нем портретами четыре битла в мундирах со шнурами вокруг психоделический орнамент Цитата с обложки сержанта Пеппера. Сволочь, подумала Мила, и после этого он будет говорить, что не хотел со мной переспать, разложил богатство прямо на постели, как будто другого места не нашел. Проверяй, глухо велел хозяин. Она подавила желание поковыряться в украшениях. На первый взгляд это были именно ее украшения, изученные до мельчайших завитков и крючков, броши кулоны, браслеты, кольца». «Не буду», — ссыпала в сумку. «Я б тебе помог», — сказал он. «Донес бы шмотки до машины. Но твари и гады так не делают. Сама справишься». «О боже», — зло сказала она. Он бы выглядел уязвленным или расстроенным, если бы отводил взгляд, но стоял, свободно опустив руки вдоль тела, И смотрел, и улыбался. А потом солнце, проникнув сквозь щель в шторах, положило бело-желтое пятно на его висок, на щеку и внешний угол глазницы. И стало видно, что щека старая, в порох, хоть и выскоблена бритвой, а кожа над глазом, совсем дряблая, и начинает провисать. Она вышла из дома с двумя огромными пакетами в руках, Чувствуя себя полной дурой. Торбу на плечо, и была б неотличима от жены мужем выгнанной. И не за измену, а за бестолковость, например. Пока доставала ключи от машины, едва не уронила шубу. Кое-как открыла дверь, после чего все таки уронила, но не шубу, а сумочку. И когда затолкала многострадальное имущество на заднее сиденье, в сердцах хлопнула дверью так, что несколько унылых птиц в панике снялись с ближайшего дерева, и хмельной человек в китайском ватнике, шедший по своим делам, остановился поодаль и стал смотреть, что будет дальше. А она не знала, что будет дальше. Просто взять и уехать означало признать поражение. Она приехала не за шубой и не за золотом своим. То есть, конечно, и за ним тоже. Золото оно и есть золото, тем более с бриллиантами но не столько за золотом, сколько на разведку. Изучить территорию. Понять, что за человек ходит вокруг Бориса, постепенно сужая круги. Что ему нужно? Почему вдруг в ее жизни, вроде бы спокойной, а главное, понятной, появилась вдруг эта совершенно непонятная фигура? И не просто появилась, а выползла. И не из глупых девяностых, про которые сейчас уже песенки сочиняют и чуть ли не комиксы а из черного далекого далека, из праха могильного, с той стороны, оттуда, где никогда ничего не меняется, где нет законов, платежных терминалов, жидкокристаллических мониторов, двойных сплошных линий, ресторанчиков кофемании и дисконтных карт системы Малина, а есть только то, без чего люди не живут. Кровь, страх, боль, вожделение, смерть зависть родниковая вода она была бы спокойна окажись он обычным животным замаскированным под мужчину таким как жора нефтяник снаружи красиво и круто внутри же два три основных инстинкта между собой конкурируют хочу пожрать но больше хочу трахаться поэтому сначала потрахаюсь а потом пожру когда она сюда ехала она ждала именно этого Даже приготовила баллончик с перцовым газом. И кто скажет теперь, что она не солнечная овца? Что этому седоватому негодяю ее перцовый газ? Если у него в спальне по углам иконы, а на столике журнал «Знание Сила» за 1977 год, а на подоконнике парфюма на 2000 долларов. И только что он дружески вручил ей ювелирные изделия на огромную сумму а мог бы, кстати, одно-два колечка себе оставить. Вообще глупо и, главное, пошло думать о нем в этих сволочных категориях. Две тысячи долларов, три тысячи долларов. Его купюрой не измерить, этого Кирилла. А она забыла уже, чем измерять, если не купюрой. Вся жизнь, весь внешний мир велит измерять купюрами чужие принципы, судьбы, взгляды. А потом вдруг приходит, улыбаясь опасно, некто непонятный. Ты к нему подступаешь с купюрной линейкой, а он словно газ. Ни высоты, ни длины, ни радиуса занимает весь предложенный объем. Так уехала, аккуратно притормаживая в заснеженных переулках. Понимая, что человек из слишком чистой квартиры с обоими в цветочек, занимает весь объем ее головы.